Глава 13. В до боли знакомый кабинет Георга мы вошли уже в пятером. Я, Феллиния, моя сильно смущенная мама и Георг с Краевым. Правитель эстраола тут же вызвал недремлющего секретаря и велел решить вопрос с недостающими креслами. Через пару минут мы уже располагались в каминной зоне, по-прежнему притворяясь посторонними друг другу людьми. Когда сели, секретарь принес поднос с напитками и закусками, а Георг лично разлил по бокалам и чашкам, кто что заказывал. Потом наступило этакое тягостное молчание. После нескольких минут тишины Георг не выдержал и подтолкнул. «Ну и?» Никто не ответил. «Хватит», — мягко сказал Сюзерен. «Леди, ваши тайны давно не тайны». Какое интересное заявление. Никто опять-таки не среагировал, и тогда Георг повернулся к маме. «Леди Лилиана, ну ладно они», — кивок на нас с Феллинией. «Но у вас-то с совестью все в порядке? У вас-то она есть?» Его Величество крыв неожиданно хмыкнул, а мама посмотрела на Беорнца негодующе. Георг же закатил глаза и пробормотал. «Ясно». «Значит, это у них семейное». Георг отпил из бокала и, окинув всех тяжелым взглядом, произнес. «Хорошо. Я вам помогу». «Это?» — он указал на Феллинию. «Герцогиня Сонтер, урожденная Вейс. Родная сестра, покойная леди Альбрина и двоюродная бабушка Маргариты». «Это?» — перст, указывающий в мою сторону. «Леди Маргарита, внучка Альбрина». «Ну, вы?» Широкая улыбка, подаренная моей маме. «Дочь Альбрины, мать Маргариты и, соответственно, племянница Феллинии Сонтервейс. Вы с Маргаритой обе родились в другом мире, каким-то образом перешли к нам, однако встретить тут друг друга не ожидали». Георг замолчал, а я поразилась его осведомленности. «Ну, надо же! Откуда такие точные выводы?» А король-то молодец. Шумный вдох, но не мой, а мамин. Она покосилась на подозрительно довольного крейва и тут чуть заметно кивнул. «Ладно», — сказала Лилиана. «Вы правы, Ваше Величество». Я аж подпрыгнула в кресле. Эти слова были подобны спущенной детиве, и теперь я тоже могла задать вопрос. «Как ты здесь очутилась?» «Я портальщица», — ответила мамуля. «Когда мне исполнилось двадцать, Альбина передала мне семя дара». После этих слов пазл начал складываться с такой скоростью, что закружилась голова. «Дар? семечко Ну, конечно!» «Но как ты сумела его развить и стать портальщицей, причем не простой, а с узкой специализацией?» Твоя бабушка выдала инструкции. И насколько могла, курировала мое магическое взросление. Голова закружилась сильней. Я еще помнила, как Георг хотел сделать из меня то ли тень, то ли изменяющую. Он говорил, что на специализацию все же можно повлиять. Теоретически это возможно. Практически, как теперь вижу, тоже. «Но как же барьер миров?» — выдохнула я. «Как же отсутствие магии в нашем мире?» «В плане магии наш мир не так уж однороден», — печально улыбнулась мама. «Есть места, где структуры, подобные здешней магии, все же откликаются. Только мне потребовалось девятнадцать лет на то, чтобы взрастить и активировать семя. Девятнадцать лет. И, наверное, тысячи попыток отыскать место, где возможна такая активация». Но это долгий разговор. Долгий и явно на данный момент бессмысленный. Техническая сторона вопроса, которая мало влияет на суть. Впрочем, не зацепиться я не могла. Мама получила семечко в 20 лет, а в 21 с небольшим забеременела. Потом была я, семейная жизнь без всяких разъездов по аномальным зонам. Развод с моим отцом и мое дальнейшее взросление, в течение которого мама большую часть времени тоже находилась рядом. Активно ездить она начала лишь пять лет назад. Видимо, тогда что-то и нащупало. Выяснила, но почему-то предпочла сохранить в тайне от меня. — А как ты попала в Биорм? Ведь ты появилась именно там? Мама кивнула. — Помнишь ту картину, нарисованную бабушкой? Ожидаемо. Теперь после учебника с иллюстрацией я бы при всем желании не смогла ее забыть. Я очень долго и очень старательно визуализировала тот замок. «Ясно», — выдохнула я. Я упала обратно в кресло, почти утонув в мягком бархате. Мама неловко улыбалась. Феллини выглядела обеспокоенной, а Крейв с Георгом грели уши и пили вино. Настала очередь Леди Феллинии спрашивать. «Но почему именно в Биорм? Почему не ко мне?» «Так получилось?» «Ты находишься в этом мире почти два года», — напомнила герцогиня Сонтер напряженно. «Неужели за это время не нашлось возможности связаться со мной?» Вопрос был сложным. Я хотела, но боялась. Вы жили затворницей, а ведь я ни капли не похожа на вашу сестру. Да и другие дела удерживали. Она прикрыла глаза, а Крэйв заметно помрачнел. То есть речь явно шла не об их романе, а о чем-то по-настоящему сложном. Кажется, мама тоже нашла в этом мире некие неоднозначные приключения. Я долго думала. В итоге решила, что нужно сначала переправить в этот мир Маргариту. а уже потом просить аудиенции. Да и герцогство ваше. Вы ведь легко могли принять меня за какую-нибудь аферистку? Угу, могла, особенно учитывая тот факт, что, по мнению Феллини, Альбрина умерла больше ста лет назад. Но сейчас герцогине Сонтер все равно было грустно, и это чувствовалось. «Простите», — сказала мама. «Я не хотела вас обидеть». Бабушка смахнула со щеки слезинку и кивнула. А внимание Лилианы вернулось ко мне. «Почему ты не сказала про другой мир? Я все-таки озвучила этот висевший в воздухе вопрос. Зачем говорила про экспедиции и всякие малые народности с их самобытной культурой? Зачем обманывала?» Вот теперь Леди нахмурилась. но экспедиции действительно были и именно они привели к месту в котором впервые начал откликаться дар но два года повторила слова флиния и я это было неловко но куда деваться маме явно было неуютно возможно даже совестно но марго вот ты представь прихожу я к тебе и говорю дочь я маге с редкой специализацией я портальщица Умею ходить между мирами и прямо сейчас пытаюсь обустроиться в мире, из которого пришла твоя бабушка. Я издала очень тяжкий, очень протяжный вздох. М да привет, психушка. Именно к врачу бы я маму после таких заявлений и отправила. А если бы она выкатила такое своему брату, то дела повернулись бы еще хуже. Вот уж кто законченный материалист. Но я все равно попыталась возразить. «А вещи, доказывающие существование другого мира, а фотографии?» «Ты могла предоставить аргументы?» «И ты бы поверила?» «Для начала я запыхтела. А потом поняла, может, и поверила. А может быть и нет». «Я готовилась к этому разговору», — сказала Лилиана. Но собиралась начать его чуть позже. После того, как решу все проблемы здесь, и после того, как разовью дар настолько, чтобы суметь переместить вместе с собой хотя бы одного человека. А сейчас ты переместить не можешь? удивилась я. Магии пока не хватает. Если пытаюсь переместиться не одна, телепортация не срабатывает, словно дара и нет. Понятно. Но как всё-таки интересно совпали наши желания. Она хотела забрать в этот мир меня, а я ее. И тоже размышляла о том, что, услышав мои признания, мама покрутит пальцем у виска. Повисло недолгое молчание, а потом мама спросила. «Марго, а ты? Как ты здесь очутилась?» Вздох и честная. Меня привел портальщик по имени Боксби. Он предложил Фелине свои услуги. Тут я посмотрела на Георга. Вспомнила всю подноготную нашей изначальной сделки и... по поиску родственницы. Увы, прозвучало неестественно, но дело даже не в этом. Ситуация была крайне серьезной, да и вообще... «Не надо, Маргарита», — тихо сказала герцогиня. «Не умалчивай, рассказывай как есть». После небольшой заминки я исправилась. Он предложил Фелине найти девушку, которую можно выдать за внучку и наследницу. Пить Георг перестал и посмотрел на герцогиню Сонтерну очень укоризненно. «Все верно. Он был в курсе, что я прямой потомок Альбрины. Но о том, что изначально вся наша затея была фикцией, ему никто не докладывал». «То есть вы полагали, что Марго вам совершенно постороннее?» уточнил Георг аккуратно. В голосе прозвучала претензия. Феллиния пожала плечами. «Ну да, ведь у меня не было наследницы, вы хотели раздать мои земли всяким проходимцам. Пришлось выкручиваться». Насчет проходимцев король точно мог поспорить, но не суть. «Чья была идея?» грозно бахнул он. ваша «Нет», — неожиданно призналась бабушка. Отыскать девушку-двойника предложил именно Боксби. Он был очень настойчив. Добился встречи со мной, потом предложил организовать подлог и уверял, что непременно найдет подходящую идеальную кандидатуру. Я до последнего не верила, но когда в мою гостиную вошла Маргарита, все сомнения отпали. Настроение Сюзерена не улучшилось. Он, мягко говоря, действия пожилой леди не одобрял. «То есть изначально вы не знали и даже не допускали мысли о том, что Марго вам родная?» — повторил он. Потом прищурился и напомнил. «А как же проверка артефактом, которую проводила для вас королева-мать? Ведь артефакт четко показал, что вы родственницы». «Мы с Маргаритой подписали контракт», — объяснила бабушка. «Разумеется, магический. По контракту Марго признавалась моей внучкой, и я была убеждена, что именно на эту договоренность артефакты отреагировал. Причин думать о настоящем родстве у меня не имелось. Ведь я хорошо знаю свое родовое древо. Там не могло быть никаких побочных детей». Снова пауза. Все выдохнули, и даже Георг начал успокаиваться. Но ему точно было очень неприятно, что кто-то водил его за нос и врав в глаза несколько недель. Ведь одно дело двоюродная внучка, выданная за родную, и совсем другое — безродная иномерянка. «Фелине, я лишу вас места в парламенте», — совсем уж неожиданно заявил самодержец. Леди Сонтер вскинулась. «По какому это праву?» «По такому», — рявкнул Георг. «Как по мне, обещание было пустым. Он сказал просто для того, чтобы сказать. Пригрозить хоть чем-то. Хоть как-то напомнить о том, что за подобные фортили вообще-то положено наказание». Ситуацию спас его величество Крейв. «Боксби, говорите», — протянул Бёрмитс задумчиво. «Знакомое прозвище, что-то я о нем слышал». И новое неожиданное заявление от Георга. Это имя фигурирует в последнем донесении от моих агентов. Пару лет назад некто Боксби активно интересовался герцогством Сонтер и даже купил кое-какую информацию о Феллинии. Дело было давно, но мы уже начали осторожные поиски этого человека. Правда, сведения о его специализации слышу впервые. В донесениях говорится, что Боксби — слабый менталист. У, у у Вспомнилась та встреча в кафе, и как мужчина воздействовал на меня, не позволив встать и удалиться. Теперь, изучая магию в академии, я знала, то воздействие было даже не слабым, а крошечным, как дуновение ветра, как одна дождинка в сравнении с ливнем. «Неужели от настоящего вмешательства меня спас тот самый теоретически существующий барьер?» «В мое сознание бог сбит, точно не лез», — сказала Феллиния. «Я согласилась на авантюру добровольно». Георг опять посмотрел на герцогиню негодующе. «Мне же вспомнилась информация, что специализация иногда бывает как бы сдвоенной. то есть основное умение плюс незначительный слабенький бонус, как у той же баронессы Фитер, но не суть, главное сейчас Боксби. «Не верю в случайность», — сказала мама. Этот портальщик знал, кого ведет. Вывод был очевидным, но на Лилиану все уставились очень внимательно. Боксби знал, где искать меня, а мама наверняка была в курсе того, что в действительности произошло с Альбриной. Вот и Георг подумал о том же. — Леди Лилиана, ваша мать рассказывала о том нападении. Она говорила, кто и зачем перенес ее в чужой мир. Лилиана вяло улыбнулась, а Крейв потянулся, поймал ее руку и успокаивающе сжал пальцы. — Да, разумеется. Мамин голос дрогнул. Мы с Феллинией и Георгом подобрались, превратившись в этаких оголодавших хищников. «Расскажите», — попросил его величество. «Конечно, расскажу». Когда я размышляла над тем, что случилось с Альбриной, у меня было несколько версий, в том числе оптимистичная Но доброй сказкой тут все-таки не пахло, увы. На отряд, сопровождавший юную леди Вейс, напали внезапно. Завязалась горячая драка. Девушка сильно испугалась, а портальщик, состоявший в отряде сопровождения ее состоянием воспользовался. Он добавил паники. Убедил перепуганную и оттого не совсем адекватную леди, что она может не просто спастись, а еще и помочь своим людям. Увести от них беду. Для этого следовало принять предложенный портальщиком план. План заключался в том, чтобы переместить Леди в безопасное место, после чего вернуться и увести нападающих. Сделать это можно было, имитировав присутствие самой Леди. Именно для такой имитации требовал сохранящий след ее энергии жизненной силы элемент. Много лет спустя, пересказывая эту историю моей маме, Альбрина даже смеялась над собственной глупостью. Но тогда в лесу... Охваченная паникой поверила в крайне странное предложение и позволила отрубить себе два пальца. Именно пальцы должны были стать элементом, с помощью которого портальщик уведет злоумышленников прочь. Затем был переход. Порталы — другой лес, светло-извинящий, как назвала его бабушка. Местность сначала показалась ей знакомой. Она решила, что очутилась где-то неподалеку от владения латара и что очень быстро выйдет к людям. что портальщик просто промахнулся. Но чуть позже, оставшись в одиночестве, не сумев отыскать дорогу и осознав, что ее магия перестает откликаться, Альбрина поняла, что все плохо. Юдиус, а именно так звали того гада, переправил юную леди отнюдь не в Беор. После этого началось выживание. Первые несколько дней Альбрина еще надеялась на спасение. Держалась максимально близко к месту перехода, но никто за ней не возвращался. Мысли о предательстве посещали, но бабушка продолжала убеждать себя в том, что есть более рациональное объяснение. Например, с Юдиусом что-то случилось. Именно поэтому он не идет. В какой-то степени бабушка была права. Портальщика сильно ранили. Сообщники Юдиуса по договоренности нанесли тому ранение, но не рассчитали силу удара. Ранение оказалось гораздо опаснее, чем задумывалось. Юдиус спасся чудом. Ему потребовалось больше трех месяцев, чтобы оклематься и уйти со службы у Вейзов. Все это время юная аристократка выживала в дремучем лесу, питаясь, чем придется, ночуя на деревьях и старательно обходя звериные тропы. Альбрина исхудала и впала в отчаяние. После такой жизни, да еще без магии, она была готова на многое. Как позже выяснилось, этого от нее и добивались. После первых заморозков за леди пришли. Только Юдиус явился не один, а с заказчиком. С человеком, который разработал весь этот вопиющий план по похищению, а заодно и украшению слишком гордой аристократки. Он знал, что иначе без по-настоящему серьезных потрясений Альбрина не согласится. Выдохнула мама. «Не согласится на что?» уточнил предельно хмурый Георг. «На рабство!» последовал ошеломительный ответ. «В течение всего рассказа Лилианы мы сидели как пришибленные. Но вот это откровение, это был перебор. Какое еще рабство? В этом мире нет рабов, только более-менее приемлемые вассальные отношения». Этот человек хотел, чтобы мама стала его наложницей. Связала себя магической клятвой, которая не позволит ей не сбежать, не мстить. Он желал полной власти, покорности, послушания и любви, чтобы она любила его, пусть не добровольно, но хоть как-то. Лицо Георга помрачнило еще больше, а Крейф уже давно сидел почти черный. А добиться этого проще он не мог? Совладав с голосом, все-таки спросила я. Без всех этих похищений, сценировок смерти и прочего ужаса. Мама грустно улыбнулась, а Феллиния вдруг отрицательно качнула головой. Бабушка мне и ответила. Я, кажется, догадываюсь, о ком речь. И нет, не мог. Во-первых, у Альбрина был лотар, который бы всю землю изрыл, имея он хоть малейшее подозрение, что Альбрина жива. Во-вторых, моя сестра хоть и бывала порой наивной, но чтобы сломать ее и подчинить чужой воле, нужно было очень постараться. «Вот он и постарался», — произнесла мама. По коже побежали неприятные мурашки. «Так у него, то есть у заказчика, не получилось?» — спросила я с сомнением. «Нет, я знала, что Альбрина осталась на земле, что у нее появилась семья, любящий муж и так далее. Но мало ли, вдруг я чего-то не понимаю». «Не получилось», — подтвердила мама. Хотя старался он отчаянно. Приходил к ней много раз, находил, невзирая на все ее переезды. При этом ему всегда удавалось застать ее врасплох, кроме последнего раза. При последней встрече Альбрина сумела нанести ему тяжелое ранение. Раздобыла револьвер, а на земле, в отличие от этого мира, порох работает как нужно. В Юдиуса тоже стреляла, но промахнулась. Очень захотелось не чаю, а успокоительные настойки. Ну или чего-то другого крепкого. «Ранила?» — переспросил Георг. «И очень серьезно». Лилиана кивнула. Правитель Эстраула прищурился, словно пытаясь что-то вспомнить. Я же уточнила. Как ему удавалось ее отыскать? Не ему, поправилась мама, а портальщику. У Юдиуса остался фрагмент ее плоти, по которому, обладая хорошими навыками, можно сделать портальную настройку. Я опять не поняла, Георг... У одного из отрубленных пальцев, найденных нами в склепе, отсутствует половина фаланги. Крейв замер. «Вы вскрыли могилу Альбрины в склепе Вейзов?» «Да, вскрыли», — Георг кивнул. «Там лежал кокон-усилитель магического следа. Мы сейчас выясняем имя мастера, изготовившего эту обманку. Ну и другие элементы расследуем». Король Беорма посмотрел недобро, и причина его недовольства была понятна. Альбрина имела непосредственное отношение к его отцу, и по уму Георгу следовало поделиться информацией. «Я не хотел тревожить вас раньше времени», ответил на невысказанную претензию Георг. «Собирался сделать это после того, как на руках будет максимум информации». Крейв помедлив кивнул, ну а я... «Кто этот человек? Кто преследовал альбрину Губы мамы дрогнули в горькой улыбке, но ответила не она, а предельно грустная Феллиния. Это Деридиат Кеймский, покойный отец короля Дитриха. Он всегда с самой первой встречи проявлял к Альбрине повышенный интерес. Однажды даже сделал прямое предложение стать фавориткой. Альбрина его отчитала и высмеяла. Этот разговор происходил наедине. и рассказала Альбри только мне. Я очень долго была в негодовании, а потом Альбри встретила Лотара, и мы решили, что Деридий угомонился, забыл о своей страсти. К тому же жена Деридия была беременна. Ну и какие в такой ситуации проблемные любовницы? Фух, ну ничего ж себе. Отец Дитриха? Все-таки переспросила я. Лидия Лилиана кивнула, подтверждая вывод Феллинии. Стало грустно и мерзко, и гадко. «Лотар знает...» Вопрос Георга прозвучал как гром среди ясного неба. Атмосфера в кабинете сразу стала еще тяжелей Крейв ответил после паузы. «Да, но без лишних подробностей, вроде постоянных визитов Деридия в чужой мир и попыток Альбрина защищаться». Мы постарались представить ему эту историю чуть более мягко, потому что смысла в ярости отца уже нет, а он, безусловно, пришел бы в полное бешенство. Он и так был в бешенстве, — буркнула мама. Его Величество Крейв промолчал. Эмоции переполнили настолько, что я вскочила и принялась расхаживать по комнате. Георг же сказал, обращаясь к Беорнцу. «Не верю, что Лотар так просто успокоился». «Конечно, не успокоился», — фыркнул Крейв. «Он вынашивает планы мести, а с меня взял клятву, что отомщу от Кейма при первой же возможности. Война еще не объявлена, но теперь правящий род от Кейма наши кровные враги. Деридио очень повезло, что он уже мертв». «Тут я споткнулась». Вспомнилась хрестоматейная про детей, которые не могут отвечать за грехи родителей. Только я даже заикнуться об этом не успела. Хватило одного взгляда на королей, чтобы осознать, не поймут. Ну и еще кое-что. Это, наверное, неправильно. Но прямо сейчас мне тоже хотелось кому-нибудь отомстить. Найти причастных и заставить их пережить хотя бы половину того, что пришлось пережить Альбрине. твари какие же они твари марго не кипятись все уже в прошлом окликнула меня флиния которая ну двоюродная бабушка смиренностью тоже сейчас не отличалась зато пыталась контролировать эмоции наша задача жить дальше ага я вернулась к креслу упала в него и невольно вспомнила знакомство с королем Аткейма и его телохранителем. Оно случилось в этом же кабинете. И вот честно, союзники уже тогда вызывали подсознательные опасения, хотя Дитриха я восприняла лучше, чем его пса Азиуса. Сейчас же меня буквально корюжило, настолько, что я зачем-то сказала. Вот и Тонсу они не нравятся. Мик и... Это было неуместно в столь серьезной обстановке после таких тяжелых признаний, но я ойкнула и подпрыгнула в кресле. Просто змей? это бессовестная и явно не самая разумная татуировка, услышав имя королевского побратима, отреагировала уже знакомым образом. «Маргарита, что?» рявкнул, подаваясь вперед Георг. На кончиках его пальцев появились маленькие, но очень яркие огненные шарики. а в ладони Крэйва возник хищно-мерцающий лезвием кинжал. В общем, ситуация повторилась, и я тихо взвыла. Да ничего, просто шарш опять кусается. Король Беорма и мама не поняли, а вот Феллиния с Георгом догадались, и если бабушка, наученная предыдущим опытом, отнеслась спокойно, то сюзерен... Причина, — рыкнул он. Я закусила губу и произнесла мысленно. «Тонс!» Георг меня не услышал. Зато гадская татуха наградила очередным укусом. Не болезненным, но обидным. Вот же, с совестью у этого змея нет, ну какая ревность в такой-то момент! Тем не менее, стало легче, даже как-то веселей. Ведь необоснованная ревность — это лучше, чем вопиющее предательство и обещание кровной мести, о которых тут говорили. «Тонс!» Максимально сладко повторила я и... Да-да, меня снова цапнули за попу. «Маргарита...» Георг уже остыл и смотрел внимательно. «Нет, ничего», — прячу улыбку, — ответила я. «Все в порядке». Король посмотрел с очень большим подозрением, непрозрачно намекая, что к теме попутавшего берега змеи мы еще вернемся. «К счастью, обсуждать будем не прямо сейчас».